сестру одев случайно шпорой массажёр я тихо ей сказал твой шаг неровный и не скорый меня не раз уже смущал воспользуюсь я сим моментом и сообщу тебе массажёр что я украшен инструментом который звонок и остёр